Я вижу, разгорается красный огонь, Белеют голые плечи, Бороду-то, бороду ему подпали. Я вижу, пылает деревня, Сверкнул на солнце топор, Убью. Мчится поезд, Товарищ эй не трусь, Пальнем-ка пулей в святую Русь. Пальнули, и раненая бьется Россия. Пальнули не только они, Пальнули и мы,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 Запись производится по изданию «Москва», издательство «Захаров», 2002 год. Читает Олег Федоров.